Глава 4. А могло бы и разорвать. Есть выпить, прохрипела, падая на лавку. Яйцо рядом положила. Моё. И выжидательно уставилась на хозяина. Да, я знаю, что я психолог. Угу, в курсе, что алкоголь не решает проблем. Конечно, я читала исследования, что женский алкоголизм подступает незаметно, зато вылечиться от него сложнее всего. Но мне надо было. «Все так плохо. Гаюс осторожно дотронулся до моей руки, пристраиваясь рядом. А я дождалась, пока постоянно косящийся на меня одним глазом драктирщик поставит на стол огромную кружку, сделала несколько глотков чего-то терпко-сладкого и крепкого, не знаю, что я заказала, но не выплюнула же, и только потом широко улыбнулась мужчине. Теперь все замечательно. В любом случае лучше, чем больше суток по лесу верхом на мишке. При том, что я даже на лошади никогда не скакала. Лучше, чем оскалившиеся единороги, дерущиеся на опушке за каких-то сусликов, чем гигантский воздушный пузырь, который лопнул возле нас на подходе к пряничному городу, и оттуда высыпались блёстки, пыльца и смех. Натурально высыпался, на что Кайл прокомментировал: "Феи шалят". А если вспомнить задумчивый взгляд мужика на воротах, который сначала ощупал нас этим взглядом, записал в большую книгу, но потом якобы невзначай зажег на ладони что-то типа шаровой молнии, показывая, что город под охраной. В общем, с таким ежедневным количеством новых нейронных связей ни скука, ни болезнь Альцгеймера мне не грозят. Я подумала, подумала и сделала еще несколько глотков чудесного и непонятного напитка. В прошлой жизни, или говорить, в прошлом мире, я бы уже уточняла у официанта, из чего он сделан и как прикупить бутылочку. Но сейчас я рисковала получить ответ из крови единорогов. Обойдусь от таких знаний. Да и покупать что-то денег у меня не было. Я и так находилась на иждивении у Мишек, потому промолчала. Я заказал переход, плюхнулся за стол Кайл и размял шею. И взял комнату наверху. Нам не мешает отдохнуть. Портал будет только поздно вечером. Оказывается, неподалёку Шабаш, Балфей, и все переходы работают на износ. Какой портал? Я немного очнулась от медитации над напитком и уточнила осторожно. Тот, который разорвет меня на множество маленьких сабин? Джордж заลิвистерс расхохотался. Гайус же вздохнул. Мы старались как можно дольше в лесу остаться, пока ты привыкала. Потому обычное путешествие на карете уже невозможно, опаздываем, так что придется воспользоваться порталом. Который дырявит мироздание, не унималась я. То, что Гриммы поменяли свои планы ради меня, очень трогало, но, может быть, зря. Лезть в сияющие арки или что там собой представляли порталы, мне не очень хотелось. Многократно проверенные и созданные по пространственным векторам не дырявят, успокоил меня Каэль. Даже мы ими пользуемся иногда. Тебе нечего бояться. Угу. Кроме того, что меня разберут в одном месте и соберут в другом. Вспомнила, что мне рассказывали о принципах действия портала, и на всякий случай отставила кружку. Вдруг алкоголь влияет. А если я опять куда-то попаду? Конечно, попадешь! в столицу, радостно закивал Джорджо. -Джо. Меня уверили, что все будет хорошо. Никого не расчленяют в процессе. Вот раньше, да, было дело, но за последние сто лет ни единого случая. Мы прогулялись по опрятному и симпатичному городку с разноцветными домами и полным отсутствием, ну, или мне так показалось, изделий технического прогресса. Прикупили парочку более подходящих для этого мира нарядов, повалялись и поспали на удобных кроватях в отдельных, наконец, комнатах. Не то чтобы мне было дискомфортно в лесу с медведями, но общежитие явно не та история, в которую ты хочешь вернуться в свои 29. Да и мужчинами они были все таки больше, чем медведями, и пусть не приставали, но посматривали, старшие порой заинтересованно. В общем, к порталу, который представлял собой что-то типа большого закрывающегося шкафа, в который надо было входить по одному, я подходила уже более уверенно и воодушевленно. Как будто для меня это было обычным делом вот так перемещаться. В конце концов, у меня уникальный опыт перемещения между мирами. Что мне межгородской. Двое мужчин в кособоких камзолах, которые обслуживали эту конструкцию, вежливо распахнули для меня дверцы. Я помахала мишкам и решительно шагнула внутрь. Зажмурилась. Сначала от наступившей полной темноты, потом от нестерпимого света, а потом едва не выплюнула свой желудок, потому что, как мне показалось, тело и мозг сделали кульбит, достойный самых крутых американских горок, и все затихло. Кроме моего сердца, тяжело стучащего где-то в горле, я замерла в ожидании. Переход по обещаниям должен был длиться несколько секунд, но ничего не происходило. Никто не торопился меня вынимать оттуда. Минуту, две. Отсчитав еще секунд сто, я слепо пошарила вокруг себя и толкнула ту часть шкафа, которая легче поддавалась. Это и правда оказалась дверь, открывшаяся медленно и со скрипом, вполне возможно, в столицу, точнее, на столичное кладбище. Я осторожно выбралась и осмотрелась. Ночь, кладбище, фонарь От аптеки я бы тоже не отказалась успокоительное прикупить, потому что ни мишек, ни радостно встречающих меня жителей я не обнаружила. Только белеющие в темноте надгробия, кривобокие деревья без листьев и склеп позади меня, откуда я и вышла. И тут же зашла назад, потому что заметила, что справа к склепу приближается что-то темное и страшное. Я замерла, стараясь не дышать. Оно хрустнуло чем-то. Я перебралась к стене. Оно, похоже, решило не скрываться, пробормотало что-то и захрустело и задышало громче, приближаясь. Я наткнулась пальцами на какую-то прислоненную палку и плотно обхватила ее обеими руками, поднимая к плечу. Оно появилось в проеме и шагнуло внутрь. А! успела заорать, когда я ударила на наотмашь. Заорала я, пытаясь перепрыгнуть через рухнувшее оно и убежать, но меня схватили за ногу и потянули на себя. Жрать, наверное.